Глава одиннадцатая. Принять решение. Аларет оказалась проворнее мужчин и открыла дверь сама. Все же она здесь хозяйка, а по амридским законам гостей должна встречать именно она. И опасаться особо некого. Алларет, встревоженный голос Элизара остановил лишь на секунду. Ее ладонь уже легла на ручку и надавила вниз. Дверь с тихим скрипом раскрылась. Ну? «Здравствуй, хозяйка!» Гость был незнаком. Его вид заставил замереть. Высокий, широкоплечий, смуглый. Это вам в королевстве семи. Темные, почти черные, как ониксы глаза с необычным разрезом. Внимательные и лукавые. Перехваченные лентой черные длинные волосы. Нос с горбинкой, полные губы, высокие скулы. Одежда из коричневой кожи, на рукавах вороньи перья. Кожаные штаны, широкий пояс с нашитыми бляшками, костяными и металлическими. На ногах мягкие мокасины. Возраст не определить. Вроде не старый совсем. И в то же время в его глазах есть что-то такое, от чего делается не по себе. А еще смотрит так жарко и пристально, что, кажется, видит сквозь одежду. «Здравствуйте!» – выдавила Лорет. И тут же отругала себя за ропость. «Что за бред? Ей давно не шестнадцать, чтобы робко хлопать ресницами и смущенно отводить взор». «Польщен!» – раздался за спиной ледяной голос лизара ларет пропусти, пожалуйста, нашего гостя». Она чуть нахмурилась. «Гостя? Это и есть та помощь, за которую придется платить какую-то цену?» В глазах незнакомца заплясали огненные ширы. Простите, я не представился. Ядха из рода огненных ласк. Земляной шаман. Аларет едва не разинула рот, однако все же сохранила вид приличной и благовоспитанной женщины. Посторонилась и сделала приглашающий жест. Ядха еще раз осмотрел ее с ног до головы и, кажется довольный увиденным, зашел в дом. Шаман. Земляной шаман стучала в висках. Быть того не может, чтобы ты просто взял и явился к людям, ведь это же не простой смертный. Сдерживаться было сложно. Так и хотелось подбежать, ухватиться за мощные плечи и повернуть к себе, потрогать пальцами, настоящий ли, а потом почувствовать чудесную нечеловеческую ауру и замереть от восторга. Впрочем, как и каждый раз, когда в жизни встречаешь какое-то волшебное существо. Однако тут, тут все сложно. Ализар, кажется, забыл, где находится. Хелар смотрел внимательно, с интересом. Ядко, не спрашивая разрешения, устроился на лавке, покрытой пестрым астаильским пледом. Сложил ладони лодочкой. Из них тут же поднялся витой дымок и скрутился в деревянную резную трубку. Он тут же закурил и улыбнулся, видимо, пытаясь извиниться но ни тени раскаяния в его глазах Аларет не увидела. «Пагубная привычка», — мягко сказал он, пряча улыбку в уголках губ и посмотрел на Аларет. «Хозяюшка, не возражаешь?» Она вздохнула и покачала головой. «Таким гостям лучше не перечить». Яд чуть склонил голову в знак благодарности и тут же обратился ко всем. «Ну а теперь перейдем к делу. Вы уж не печальтесь» что без церемоний. Но, думаю, это не сильно вас озаботит. Присаживайтесь и приступим». Алларет еле слышно выдохнула. От ядхи это не ускользнуло. Покосился на нее, в черных глазах сверкнули золотые искры. «Прости, хозяюшка, у меня ужасные манеры, и ничего тут не поделаешь, но порой...» «Порой я могу показать и не такое». Алларет подозрительно посмотрела на него. «Насмехается, паразит, как есть насмехается. И вроде гость, надо принять, как полагается. Но Ядха всем своим видом показывал. Ему откровенно плевать на людские законы, хоть и сам выглядел как человек. Ну да ладно, еще посмотрим, кто кого. Почему ты мне помог?» Прямо спросил Ализар. А Ларет затаила дыхание. «Сейчас лучше не вмешиваться в разговор». Краем глаза глянула на Хилара. Тот сидел весь напряженный, хмуро смотрел на шамана. Потом, словно почувствовав ее взгляд, повернулся к ней. По его виду стало ясно, что испытывает чувство гостю аналогичное саларет. Ядха выпустил струйку дыма. Та зависла в воздухе, принимая очертания камня неправильной формы. Еще один выдох, снова струйка и камень, а потом еще и еще. В итоге появились дымные менгиры, образующие круг. Казалось, легкое дуновение ветерка и дым развеется. Однако камни никуда не исчезали. Миг, внутри круга появился еще один, из менгиров поменьше. Далеко на севере начал Ядха хриплым, нечеловечески завораживающим голосом. На границе Амритского леса и земель Наира аль находятся поющие камни кто их и когда поставил неведомо. Только мы знаем, что хозяин леса пришел сюда после того, как появились древние менгиры. И каждый раз, если возникает серьезный спор между людьми и лесом, решается он только в кольце Наира аль Как уж там, то ли хозяин леса становится кем-то другим, то ли людям приходят откровения от духов, но вопросы решаются все а, возможно, там до сих пор обитают духи тех, кто первыми вступили на эти земли». Дымные камни вспыхнули ярким золотом, заставив Аларет отшатнуться. «И при чем тут мы?» – тихо спросила Лизар, и она с тревогой посмотрела на брата. «Лесничие – это серьезный спор». В помещении повисла тишина. Аларет сцепила пальцы и украдкой посмотрела на мужчин. «По лицу брата нельзя было ничего прочесть». По лицу Хилара только то, что сложившаяся ситуация ему совсем не нравится. Да уж, положение не из лучших. Надо действительно что-то решать. Только вот что? Она тихо вздохнула. Что-то все так закручивается, что приятного мало. И пора бы, наверное, привести сюда Виору. Только если девочка не в состоянии, то толку не будет. К тому же шаман умен и хитер. Сейчас он легко сможет выдурить любое общение и прикинуться невинной овечкой». Ядха покосился на нее, словно что-то почуял. А Ларет смело встретила его взгляд, не собираясь пасовать. «Зверь. Опасный, чужой. Даже чародеем не справятся. Надо быть аккуратными, иначе может случиться что-то очень нехорошее. Только почему он так смотрит? Решил, что нашел женщину слабое звено и может надавить?» А она чуть-чуть улыбнулась уголком губ. «Ну уж нет, не выйдет, не на ту напал». Ядха еще некоторое время молча смотрел на нее, а потом одобрительно кивнул и продолжил, как ни в чем не бывало. «Спор надо решить, чародей, и тут уж никуда не деться. Нельзя оставлять лес без человеческого тепла. Лесничие необходимо». Ализар угрюмо молчал. А Лара чувствовала, что сдерживаться ему крайне сложно. И пусть внешний брат никак не выказывал своих чувств, она прекрасно понимала, что Виюру он не отдаст ни за какие ковришки. Это одновременно радовало и вводило в глубокую печаль. Повезло Виюре, Когда такой, как Ализар, готов перегрызть за тебя глотку, это даже не описать словами. А Ларет прекрасно понимала, что если все же брату упрется, а он упрется, то Виора с ним будет, как за каменной стеной. И все бы ничего, а проклятии она старалась не думать. Все же с дядей Хайми была немного другая история, об этом лучше не вспоминать. К тому же сейчас на первый план вышли лес и его обитатели. Яд тем временем молчал. Создавалось ощущение, что шаман и вовсе забыл, где находится, хотя, возможно, ему просто нравилось мотать нервы людям. «Ну, прям как Хилару. Аж невероятно, что последний такой хмурый и недовольный. Поняли бы друг друга с первого раза, а нет». «Хорошо», — наконец произнес Элизар. «Что можно сделать?» «Вариантов несколько», — весьма охотно отозвался Ядха. Снова выпустил дым из трубки, делая паузу. Дымные менгиры медленно таяли в воздухе. «Какие?» — тут же спросил брат. «Ну...» Шаман улыбнулся, и у Аллары по спине пробежали мурашки. «Первый вариант очень прост. Ты отпускаешь ее, не претендуешь на нее, убираешь все чары, которые успел наложить, и уезжаешь в Чемрайн. Короче, отказываешься от девушки». «Чары?» – тихо спросила Аллары, ты пристально посмотрела на брата. «Недобро так посмотрела». «Это что еще за новости?» Черодей не накладывают чар на людей, это запрещено. К тому же такое больше делают некроманты. Но никак не они, те, кто избрал своей дорогой светлой силы». Однако Лизар не смутился. Встретил взгляд Алары спокойно и уверенно. Хилара задаченно посмотрел на обоих. Кажется, эта игра в намеки и гляделки его несколько озадачила, что он даже не пытался язвить и умничать. И это было совсем не похоже на уважаемого королевского чародея, Дранг Айму. И Аларет бы порадовалась, да только сейчас совсем не до этого. «Ой, а что, он не сказал вам?» Невинно поинтересовался Ядха и щелкнул пальцами. Трубка тут же вспыхнула ярким оранжевым огоньком и исчезла, словно ее никогда и не было. «Простите», — продолжил шаман с таким выражением лица, что тут же захотелось швырнуть чем-то тяжелым. «Я не знал, что это тайна». А Ларет едва удержалась, чтобы не зарычать. Кажется, этот шаман еще хуже Хилара. Не надо так грозно, хозяюшка. Ядха посмотрел на нее с наигранным испугом. Только черные глаза выдавали не капли страха, а одно удовольствие. Это бессило невероятно. А Ларет стоило огромных усилий сдержаться и не сказать лишнего. Сделав глубокий вдох, она четко произнесла. А как же иначе? Ядха довольно ухмыльнулся. Да по-разному можно. Лаской, например. А Ларет сделала вид, что не услышала. Реагировать себе дороже. Все равно ж потом перекрутят так, как посчитают нужным. А ты отдувайся. Напряжение достигло пика. Ализар, видимо, понял, что отмалчиваться не удастся, поэтому посмотрел на сестру и произнес спокойно и без эмоций. Виора согласилась стать моей дая". А Ларет не удивилась, все к этому шло, хотя и не одобряла действий брата. Во-первых, казалось, что ему совершенно наплевать на семью, а во-вторых... Во-вторых, Виора вчера была в таком состоянии, что согласилась бы выйти замуж из-за престарелого кучера принцессы Хельи. Теперь стало понятно, о каких чарах шла речь. При согласии ауры даи сплетаются. Пусть до этого ритуала в храме и физической близости эту связь нельзя назвать настоящей, однако уже такими, как прежде, ауры никогда не станут. Правда, можно и ускорить процесс. А Ларет нахмурилась. «Надеюсь, ты не успел ее?» Она умокла, подбирая подходящее слово. «Все же рядом малознакомый мужчина и язва Хелар. Следует думать, что говорить». Ализар все понял и покачал головой. «Ну, а какой второй вариант?» – подал голос, молчавший до этого Хилар. Вставать отчаянно не хотелось, хотя неожиданно полной бодрости и силы организм намекал. «Хватит валяться в постели?» А постель-то хорошая, мягкая, теплая, уютная и широкая. Вспомнив, что проспала всю ночь не одна, я шумно выдохнула. «Да уж, Ализар – очень деликатный человек» не пытался воспользоваться моим состоянием и слабостью. Да, не выпускал из рук, но и особо волю им не давал, не говоря уже о большем. Я села на постели и тряхнула волосами. Так-так, вчера все же я согласилась стать его дая. Почему? Ах, какая уже разница, причин же несколько. Не хочу быть одна, когда рядом есть тот, кто готов разделить твои радости и горести. Не хочу отталкивать, не хочу прятаться от мира, не хочу бояться. Что земляной шаман, что фрейри, что ши, все они лес. И пусть он мне зла никогда не делал, но кое-что вчера показал, и от этого стало не по себе. Я вздохнула. Трусливо? Да, наверное. Все же я далеко не героиня и не спасительница мира. Простая девчонка, у которой кроме собаки никого не осталось. Я провела ладонями по лицу. Корон, как он там? Ведь остался у Ализара дома, а мы тут. Кстати, интересно, куда это нас занесло? Что спальне незнакомо, я поняла еще вчера. Однако так и не спросила, где нахожусь. Не до того было. К тому же сбил с толку совокот. Он, кажется, шастал за Ализаром по пятам. Вообще хорошая зверюга. Мы прониклись друг другу симпатией мгновенно хотя, может, просто потому, что Ширилл с первого взгляда решил, что я его собственность. А я, пораженная такой наглостью, оказалась не в силах сопротивляться столь прекрасному зверю. Впрочем, размышлять об этом можно было долго. Я глянула в окно. Охо, солнце уже высоко, а я все валяюсь. Надо вставать. Кто бы ни был хозяином в этом доме, не стоит себя вести, как последняя лентяйка. Моя одежда была аккуратно сложена рядом на стуле как предусмотрительно. Одеваясь, я вышла из комнаты с желанием отыскать ванну. Дом, кстати, был без излишеств, явно охотничий, но в то же время был отделан качественными материалами, да и мебель тут стояла явно не из дешевых. Требуемое отыскалось довольно быстро. Маленькая ванночка, явно для женщины. Зеркало, полочки со всеми флаконами, баночками, тюбиками и прочей косметикой. Аккуратный умывальник, рассмотрев все, только вздохнула. У меня такого никогда не было, поэтому привела себя в порядок и покинула помещение, чувствуя себя немного неуютно. Тут вообще люди есть? Куда все подевались? Ладно, выйду на улицу, возможно, там кого найду. Однако, проходя по коридору, вдруг услышала голоса, и один из них явно принадлежал Лизару. Обрадовавшись такому повороту событий, подошла к тяжелой двери из темного дерева и уже положила было руку на круглый набалдашник ручки, как вдруг услышала. Второй вариант не такой простой. По коже пробежали мурашки. Я прикрыла глаза и прислонилась к стене, пытаясь унять вдруг бешено заколотившееся сердце. Этот хриплый, низкий, чуть шипящий голос был мне знаком и мог принадлежать только одному существу на свете земляному шаману. Только как он тут оказался? Покинул свое мрачное царство и... Если не трогать вееру. От воспоминаний, как он меня прижимал, к себе удерживал, по телу прокатилась жаркая волна, а щеки запылали. Приложив к ним прохладные ладони, я сделала глубокий вдох. Так, надо успокоиться. Просто успокоиться. И не думать об этом. Лучше сосредоточиться на словах то потребность леса в лесничий все равно никуда не денется. Однако природа умеет сама приспосабливаться. «И каким образом?» — спросила Лизар. Повисла тишина. Я невольно жала кулаки, вслушиваясь в малейшей шорохе. «Ну же, что ты замолк, изверг? Говори немедленно!» «Земляной шаман», — начал медленно Ядха, «может заменить лесничего на пятьдесят лет» как раз до того момента, когда начнется новый оборот, и хозяин леса вернется сюда. «Вернется?» – вдруг раздался голос Аларет. «Что значит оборот? И где это хозяин ходит?» – подумала я. Однако ответа на этот вопрос пока не было, а я хотя тем временем продолжал. «Да, хозяюшка, верно. Владение у него огромное не только на территории Амрита, королевства семи». «Поэтому, чтобы уследить за всем, времени и сил требуется немало». «Хорошо», – тихо сказал Ализар, – «раз так. Но скажи, что тебе для этого необходимо? Ведь не дело это земляного шамана следить за лесом». «Правильно мыслишь, чародей», – одобрил Ядха. «С одной стороны, здесь нет ничего необычного и невыполнимого. С другой…» Он снова замолчал. Я нервно кусала губы. Хотелось залететь туда, схватить его за грудки и встряхнуть, что есть сил. И в то же время понимала, не смогу этого сделать. Словно стояла какая-то невидимая стена, которую невозможно пройти. «Как я уже сказал», — снова заговорил Ядха. «Лесу необходимо человеческое тепло. Душа леса всегда человек, и только человек. Я могу быть лишь помощником». «И какой же человек?» тебе нужен?» напряженно спросила Лезар. «Мне показалось, я вижу, как шаман улыбается. Невинно, таинственно, с превосходством. И только черные глаза остаются спокойными и холодными. В них отражается вся бездонная ночь Амритского королевства. Все просто. Женщина, которая станет моей женой. Родственница того, кто оспорил выбор леса». Повисла тишина. Это было уже слишком. Я распахнула дверь и оказалась на кухне. Приличный такой, небедный, для домика в лесу. Однако сейчас мне было не до разглядывания внутреннего убранства. Ализар и Хелар сидели за столом. Аларет стояла возле окна, сложив руки на груди и хмуро глядя на сидевшего на вавке шамана. Последнего, кажется, ничего не смущало. Совершенно. Немного непривычен был его вид в относительно нормальной одежде. Правда, с другой стороны, я вижу то его всего лишь второй раз в жизни. Я улыбнулся, совершенно невероятно и искренне. Поднялся с лавки и подошел ко мне. Появилось ощущение, что он хочет протянуть руку и прикоснуться, однако ничего такого не произошло. «Доброе утро, Виора». От его голоса по коже пробежали мурашки, однако я выдержала его взгляд и ответила почти твердо «Добрая, Ядха». «Хотя добрая ли?» Мне совершенно не нравилась сложившаяся ситуация. «Наконец-то зашла, а то я уж и не надеялся», — невинно добавил он. «Думал, так под дверью и простоишь». «Мне стало стыдно. Подслушивать и впрямь нехорошо, но я же не специально». Стараясь не встречаться ни с кем взглядом, я твердо произнесла. Увы, и я против, чтобы мои проблемы решались за чей-то счет. Ядха коротко хохотнул. Нечеловечески, зло и весело. Все напряглись. И я силой сжала кулаки. Смешно ему, конечно. Мы же все глупые люди, ничего не понимаем. Но я не собираюсь прятаться за чью-то спину. Тем более прикрываться сестрой Ализара. А Лорет хмыкнула. «Кажется, ее нелюбовь ко мне только увеличилась. Не знаю, есть ли у Ализара еще родственницы, но у шамана губа не дура. Ясно, что абы кого не возьмет. А Лорет умна, дивно хороша, чародейка, так еще и с характером». Я украдкой взглянул на Ализара. Он ничем не выдавал своих чувств, сохраняя каменную маску на лице. Однако после вчерашней ночи я вдруг осознала, что ощущаю его боль. Страх, растерянность, горечь и еще с полдюжины чувств, смотанных в тугой клубок. Сглотнула, едва сдерживаясь, чтобы не зажмуриться. Отчаянно хотелось кинуться к нему, обнять, успокоить. Я сделала шумный вдох, но нет, надо держать себя в руках, все потом». Ядха обошел меня и остановился возле выхода. Встал в полоборота, положил руки на наличники из темного дерева. «Сделаем по-другому, уважаемые», — хрипло проговорил он. «Такие дела сходу не делаются. Не бойтесь. Хозяин леса дал времени до полнолуния. Вот и решайте. Придете к поющим камням там и огласите, что надумали». По вороньим перьям, приделанным к рукавам, вдруг пробежали сине-черные искры. Я невольно отшатнулась и сама не поняла, как оказалась в объятиях подскочившего Ализара. «А со своей стороны могу пообещать», — продолжил Ядха, — «что помогу кое в чем. Расскажу вещи, которые вас интересуют». И вдруг стремительно обернулся и посмотрел на брата и сестру Талары. «Например, о проклятии». Ларет побледнела, а Лизар нахмурился. Только я почувствовала, как его пальцы сжали мои плечи. Счастливо оставаться, улыбнулся шаман своей холодной улыбкой. Через две недели встретимся на границе наир — и посмотрел на меня. Не волнуйся, маленькая лесничья, я пришлю вестника. И вдруг обернулся в огромного ворона, громко, насмешливо каркнул, взмахнул крыльями и исчез. Я вдруг осознала, что больше ничего не хочу. Мерзкая слабость окутала с головы до ног. Или это все еще остатки простуды, с трудом удерживая сознание, хрипло прошептала «Простите». Ализар крепко обнял меня и усадил на стол возле стола. Говорить ему тоже было сложно, однако прикосновения приводили в чувство куда лучше слов. «Не болтай ерунды», – неожиданно резко сказала Ларет, осматривая меня с ног до головы пристальным взглядом. «Ты чего встала?» И каким-то шестым чувством я ощутила, что она тоже волнуется, и даже не так из-за слов шамана, как «за мое здоровье». «Это было так странно». «Ну так», — растерялась я, — «лежать-то». Она подошла ко мне и положила руку на лоб. Несмотря на хмурый вид, прикоснулась легко и даже нежно. По телу тут же разлилась приятная прохлада, чародейская. «Голодна?» — я медленно кивнула. «Обалдеть!» — подал голос дранка ему. «Кто-то вообще собирается что-то делать?» Ализар потёрся носом о мой висок. Я невольно прижалась к нему. Все же его присутствие рядом наполняло спокойствием и силой. А Лара тем временем накладывала в тарелку что-то из котелка, сногсшибательно пахнущего мясом и травами. «Сначала думать, потом делать», — спокойно сказал Ализар. «Я не намерен делиться ни с лесом, ни с Широм, ни с самим хозяином лесом дорогими мне людьми». «Какой ты мудрый!» Хмыкнул Дранко ему. Да, неожиданно подала голос Ларет и поставила передо мной тарелку. Серые глаза ее были спокойны и холодны. В этот момент я поняла, насколько они с Олезаром все-таки похожи. Хочешь пойти туда? И загнул брось Хилар. Алара села напротив, внимательно посмотрела на меня. Я немного поежилась. Я не виню тебя, Вюра, ровно сказала она. К тому же, если есть возможность узнать что-то о проклятии и получить нормальную жизнь, не стоит прятаться. Но ну и становиться женой шамана я не собираюсь. Ясно, что эти две недели дадутся нелегко. Однако я тут же почувствовала, как Ализар сжал мою руку и поняла, без поддержки меня не оставят.